весело насвистывая, я подошел к ПП у территории военной части, где дислоцировалась для пополнения моя дивизия. Она еще была тут, но, судя по движению и общим сборам, готовилась вот-вот покинуть территорию. Думал, не застану ее, но она еще не отбыла, несмотря на тревожные вести с фронта. В Смоленске окружили такие две сильно потрепанные советские армии. Немцы перебросили резервы и продолжают наступать. На днях замкнули колечко вокруг Киева. Войска так и не вывели, пришел запрет из столицы, и дорога на Москву для немцев открыта. Ленинград еще держится, но вот-вот и там колечко блокады замкнут. Немец уже в Крыму перешеек берет, но пока не перешел его. В остальном все идет, как и в моей истории. Тут немцы реально притормозили почти на месяц. Я объяснял на КПП, что потерял документы, а увольнительное заканчивается через час. А сам тем временем взором, который брал уже почти на 4 километра, искал оботанка и не находил. Похоже, все таки отобрали их у дивизии. Зато приметил целый дивизион новеньких УСВ. Вот, значит, на что обменяли. Еще и зенитная батарея ПВО под его. Были еще два дивизиона трёхдюймовок. Фактически артиллерийский полк у дивизии имелся. Да и личного состава что-то много, видать, третий стрелковый полк наконец дали. доводя до штата. Однако танков нет. Хорошо, один из двух бойцов на КПП из старой гвардии меня знал. Он подтвердил мою личность и лично сопроводил до штаба дивизии. А со всех сторон уже чувствовался азарт. Меня ждали взвод отсна за снаружи. Наблюдатель подал сигнал, что я появился. На перерез полуторки, всего лишь попутная машина, высадивший меня у КПП и поехавший дальше, тут же рванула машина водителя допросить, где он меня забрал. Да и особистой дивизии ждали, их предупредили. Правда, особых телодвижений они не делали. Как я понял по их разговорам, ждали шумового Вроде как у нас контакт налажен, хотят выяснить судьбу тех троих из кабинета. К слову, он теперь майор госбезопасности, сняли с него один ромб. Плохая идея была пригласить меня на допрос, потом это ложная тревога по городу. В общем, наркому не понравилось, очень сильно не понравилось. В штабе дивизии выяснилось, что некоторые командиры, получив повышение, убыли в другие части. На дивизию пролился дождь наград, только про меня что-то забыли. Положили наградные листы под сукно, приказ сверху был. Наш бывший комдив теперь начальник штаба армии, генерала получил. Как раз ее формирование сейчас и шло. Начальник штаба незнакомый, комдив тоже новый. Они со мной даже разговаривать не стали, невелика личность. Отправили в кадровый отдел, где я и начал писать заявление о краже документов, мол подозреваю диверсантов в форме НКВД. Там и нашел меня шумов. "Оставьте нас", приказал он капитану, принимавшему у меня заявление. Капитан у нас тоже новенький, а я личность известная по дивизии, благодаря ветеранам обо мне разные фантастические слухи ходили. И сейчас, когда я появился, они еще больше всколыхнулись. Пока я писал заявление, дважды испортив бумагу, пока капитан не остался довольным, мысленно и изрядно посмеялся, слушая в режиме онлайн разные истории. Основа из реальных событий, но столько надуманного сверху, что диву даешься. Капитан мигом вылетел из комнаты а Я чуть подавшись назад, выпрямил спину и с интересом посмотрел на Шумова. Сев за стол, он взял мое заявление, внимательно его прочитал, хмыкнул, видимо, дойдя до места ограбления диверсантами в форме госбезопасности, и порвал лист, после чего достал из кармана мои документы. Держи, это твое». Забрав лист увольнительный и корочки красноармейца, я, изучив еще один, вернул их со словами: "Это не мое». Я был выведен из состава комсомольской организации и решением комсомольской ячейки дивизиона. Кстати, откуда у вас этот билет? Его же вроде уничтожить должны были. Не отчислили из состава, а временно изъяли билет, забрали у комсорга. По мне так это одно и то же. Билет я положил на стол. Шумов не стал его брать, а мне он тем более не нужен. Я дважды одно и то же не беру, отобрали, так отобрали. Видя, что я не особо расположен к разговору, Шумов первым нарушил молчание. Где был спрашивать не буду. Загорел так, что на негра похож. Как погода в Бразилии, понятия не имею. Рейс отменили, в Сочи отдыхал. Арендовал дом с прислугой. Милейшие люди такой отдых нам устроили, до сих пор в себя прийти не могу. Настолько разленился, купался, под парусом ходил. Не отдых, мечта. Где же там такой дом сдают? Может, я тоже с семьей решу отдохнуть? Улица Набережная, дом 4. И вид из окон отличный. Старшая там Зинаида Павловна, милейшая женщина. А уж повар, каких поискать. Мне кажется, я даже вес набрал, несмотря на изнурительные тренировки. Тренировки, а как же отдых? Одно другому не мешает. Боксировал, бегал, очень много плавал, занимался своим физическим развитием. А то знаете, не понравилось мне, что за день изоточённых боёв с утра до вечера сил едва хватает. Вырубает сразу от усталости. Может быть, в этот раз полегче будет. Дивизия я смотрю, готовится покинуть ППД. Последнюю фразу я сказал с сочным баритоном, который совсем не походил на мой голос. Именно он звучал в кабинете во время побега. Несколько секунд в в шоке смотрел на меня, пока не сообразил, что в кабинете была разыграна сценка, а он, как последний лопух, надо сказать, он быстро взял себя в руки, покраснел, побледнел сломал карандаш в руках, но в итоге ровным и спокойным тоном сказал: "Ясно. А сотрудников моих куда дел? От здания они с тобой не убегали, а в кабинете их не было. Исчезли. Это магия", сказал я потусторонним голосом и сделал большие глаза. При этом я ничем не рисковал. Правде обычно не верят. "Живы. Живы. Что с ними станется? Даже не бил особо. Так, разыграл сценку перед вашими подслушивающими устройствами. Вы бы их хоть спрятали, а потом ушел. У меня честно заработанный в боях отпуск. Не хотелось, чтобы он накрылся. Скорее честно вымененный. Нагло живешь. На том и стоим. Так просто не отдашь. Не отдам. Спички и ножек можешь не предлагать. Что хочешь? Дивизия с воздуха плохо прикрыта. За амбалов поустановки с четвёрённых зенитных пулеметов. а за лейтенанта здесь пять с дышака в кузове. Да за зенитные установки можешь их себе оставить, дарю, возмутившись начал Торгфумов. Знаешь, какой это сейчас дефицит. Торговался он минут двадцать. за просто так я категорически отказался отдавать его сотрудников. Под конец согласившись обменять всех на ДШК в кузове полуторки. Как будет машина, так и верну их сотрудников. Машину записать за зеньятчиками дивизии, те сами знают, куда ее направить. Мне от танкоВД ничего не нужно. А вообще, надоел их интерес и игры в кошки-мышки. Майор ушел, и уже через два часа Зеньички дивизии получили новую установку, а меня включили в ее расчет наводчикам. Я в свою очередь в ближайшей роще передал тех троих, обнаженными и связанными. Этим дело не кончилось. Шумов в штабе дивизии снова насел на меня, предлагая выкупить танки. Пожав плечами, я сказал: "Месяц увольнительный за два танка, пять месяцев за десять». Спорили долго, пока не пришли к результату, удовлетворившему обоих. Я получил в канцелярии дивизии увольнительную на полгода, причем было отмечено, что получена она за ратные подвиги. Камдив подписал, а к вечеру передал сотрудникам НКВД 12КВ2, 10-34-ок и 5Т-28. Это и было ценой за мой отпуск. С танками действительно были большие проблемы, и вся эта техника уходила в танковую бригаду Катукова, которая как раз формировалась. А перед отъездом я передал шумовую бумажный сверток с книгой внутри и велел читать внимательно, и добавил, чтобы больше ко мне не лезли, надоели. В пакете была книга об идущей войне с припиской, что верить истории уже не стоит, пошли изменения. Если уходить, то уходить красиво. Уже через час на захват была отправлена рота осназа НКВД, но найти меня так и не смогла. Наружка к тому моменту у меня потеряла отстав. Особый отдел дивизии помочь тоже не смог. За мной приглядывали, а тут я просто пропал. Да я решил, хватит играть. Смоленск остался за спиной. Путник, надеюсь, уничтожен, и теперь можно поработать с немцами на моих условиях, с техникой усовершенствованной почти на пять десятков лет. Я отправился к месту проживания немцев, туда, откуда они двинут на Москву. Вот теперь повоюем. Увольнительная мне не очень-то и нужна была, но просто так дарить технику я не собирался, а она нужна. Вот и обменял существенно Обе супруги мои с сыном в хранилище. Дом мы в Сочи так и не купили. Рисковать я не стал. В остальном норма. Будем воевать. Я отъехал от ППД дивизии на одиночке и дальше гнал на пределе. Найду подходящее место и взлетев на У2, полечу к той бреши, что появилась на передовой с окружением Киевской группировки. И вдруг впереди появился аватар Михаила. Я попытался затормозить, но тормоза у этого БМВ были дубовыми, и я проскочил сквозь духа. Материяс я поставил мотоцикл на подножку. Мотор молчал, все вокруг меня снова остановилось. Я подошел к аватару, ожидавшего у меня на месте нашей встречи. Аватар Михаила огорчённо покачал головой и сказал: "Зря ты, путник, отдал такой артефакт как книга местным жителям. Она мало что решит, но хоть будут знать, что произойдет, если они все силы не приложат. Да и потери это поможет уменьшить Это максимально близкая к реалиям книга об этой войне из найденных мной. Да и цифры потерь тоже близкой к реальным. Я купил ее в восемьдесят девятом, когда разрешили свободу слова. Кстати, вежливость никто не отменял. Доброго дня, аватар Архангела Михаила. Здрав будь, путник, кивнул тот в ответ. Я выполнил задание. Да. Второй путник был убит у брода. Ты должен помнить тот истребитель, хвост которого был в воде. Так эта пара, что сопровождала бомбардировщики и решила поохотиться у Брода, так какого черта я у Смоленска жил и рвал, чтобы всех, кого достану, спустить? Даже артефакт предсказаний божественного уровня не способен предсказать выверты твоего сознания. Вариант с боем у Брода был показан как малоосуществимый, а ты его сделал основным. Остальное следствие. Ладно, награда будет. Или скажете, что мне это все приснилось? Почему же? Всё будет Мечту твою осуществлю. Мне удалось договориться с соседним пантвоном, чтобы пустили тебя один раз на другую ветку. Умрешь тут, а попадешь в мир Тора, космическая цивилизация. Сколько там проживешь, от тебя зависит. Когда умрешь там, вернешься уже на нашу ветку окончательно. Хм, заинтересовали, ответил я. Только в этот раз я не хочу так быстро в другой мир отправляться. Желаю тут пожить лет триста. Хочешь увидеть, как развивается цивилизация Земли, скорее, как закатывается? Очень любопытно мне, сколько люди проживут на Земле. Триста лет даю, и живых тут не останется. Артефакт предсказаний показывал такие события, и многие из них сбывались. Как думаешь, погибнет местная жизнь? Химия, загрязнение океанов и почвы, смерть флоры и фауны, рождение мутантов, войны за ресурсы, эпидемии. Думаю, к 2250 году живых на планете не останется. Если только глубоко под землей, в бункерах, да и то не факт. Потом не меньше тысячи лет планета будет восстанавливаться. «Три тысячи», — очнувшись от раздумий, сказал Михаил. Что? Я говорю, три тысячи лет нужно, а то и четыре, чтобы планета восстановилась. Знаешь, что странно, путник? Ты описал то, что происходит с веткой Земли в 80% случаев, Техногенные миры часто так заканчивают, съедают сами себя. Остальные двадцать — это выход в космос и экспансия. Да. Я так и думал. Ты будешь помогать жителям спасти этот мир? Они будут грабить планету, а я спасать? Вы слишком хорошего мнения обо мне. Это ведь ваша работа показывать детям: Сунешь пальцы в розетку будет бобо". Да и понимают они все это. И что рождаемость ограничить нужно, и что стоит перестать травить планету, но все равно рожают и травят, да плевать им. Почему мне должно быть не все равно? Ты поможешь, уверенно сказал он. Ну, конечно, помогу. Но не надейтесь, что ресурсами, хотя на эти полгода отпуска у меня большие планы, включая разграбление продовольственных запасов США и Англии. В будущем они ой как пригодятся, натуральные продукты. Да и запасы питьевой воды сделаю. Только это для себя. Помогать я буду советами. Не хотят слушать, ни мои проблемы. Но и спасу достойных людей, убрав их в хранилище и выпустив при следующем перерождении в чистом мире, только достойных, остальные этого не заслуживают. Да и не разорвусь я спасать всех. Ты достойный путник. Это ты меня оскорбил или похвалил? Вместо ответа он показал рукой на запад. Обернувшись, я приметил в небе точки немецких бомбардировщиков. Тут же вокруг меня вновь появились звуки и все задвигалось. Повернувшись, я не обнаружил аватара Михаила. Сбежал, сделал я вполне логичный вывод. Снова посмотрев на немецкие самолеты, я достал две шелки и пять големов. Я пятого недавно начал запускать, время его пришло. Это оказались дørnье, летели куда-то в сторону Москвы. Им навстречу уже мчались советские истребители. Москву прикрывал довольно мощный корпус ПВО. Летели они на 7 тысячах метрах, 18 штук, без истребительного прикрытия. Мои Зенитки, конечно, на такой высоте их не достанут, но я собирался работать по подранкам. Или если кто из немцев решит со снижением уйти, это уже мои цели. Непонятно, почему эту группу послали, ясно же, что перехватят. Немцы обычно заботятся о своей авиации, самоубийственные атаки не посылают. Так и оказалось. Прорваться никому не удалось. Я двоих в землю вогнал. Оба подранка пытались уйти со снижением. Обратно отбиваясь, летели девять самолетов, сбросив бомбы на одно из колхозных полей, к счастью, со снятым урожаем. Убрав зенитки, я погнал дальше. Хочу днем поработать по немцам с помощью танка Леопарда. Немецкая техника из будущего по немецким солдатам из прошлого. Думаю, будет весело. Ночами буду работать по тем частям, что встанут на ночевку в чистом поле. По населенным пунктам бить не буду решил по ним пускать ракеты установок залпового огня. Хочу испробовать санцепёк и буратино. Как с ними работать, я знал в теории, а тут практику приобрету. В общем, работаем. Месяц потрачу на немцев, что на Москву пойдут, Обескровлю их, и дальше наши без меня справятся. А сам полечу на Атлантику. Полная блокада острова, а то наглые взорвались. да и отомстить хочу за то, что они меня авиацией топили. Потом пиндосов навещу этих просто буду грабить на натуральное продовольствие. Вера за то, что сдали мои координаты наглом, то, что в мире русско японской войны я им уже отомстил, не имеет значения. В каждом новом мире новая месть. Планы немалые. Успеть бы за полгода